Глава одиннадцатая. Заклиная пламя. Вечером того же дня. Катарина. Микела не шутила, говоря о хлопотах. Подготовка к ритуалу заняла больше трех часов. За это время леди Инквизитор провела больше десятка тестов и перебрала целую гору магических накопителей. Свой выбор она остановила на перстне с небольшим жёлтым сапфером, карманных часах и черепаховом гребне для волос — Эти предметы прекрасно вязались с образом Люсьен, и я могла провести их в особняк, не вызвав ни у кого подозрений. Но ну, для подстраховки ведьма выдала несколько артефактов из Сантьяго. «Это стратегический запас», — пояснила она, положив на стол мужские запонки и зажим для галстука. «На случай, если на вас нападут или применят ментальное воздействие». От кристаллов соблазнительно фанила свежей драконьей магии, и у меня аж мурашки по спине побежали, стоило представить, как я сжимаю амулет в ладони, а тело наполняется силой. «К утру артефакты полностью впитают энергию», добавила Микела, заметив мой голодный взгляд. «Вы с лёгкостью пройдёте любую проверку. Важный нюанс, если вспомнить о таинственном убийце, вражеских менталистах и осторожных мафиози, с которыми нам предстоит провести ближайшее время». «Чтобы не вызвать подозрений, возьмите с собой несколько обычных накопителей», — продолжила ведьма. «Катарине они не подойдут, но будет странно, если северяне приедут в чужую страну совсем без артефактов». «Уже взяли». Уголки губ Мора дрогнули ведь два заметной полуулыбки. «Верховный инквизитор — это диагноз». Микелла давила авторитетом даже в мелочах, не терпела возражений и предпочитала лично всё контролировать. На удивление, своенравный дракон не спорил и совсем соглашался. Но едва дело касалось меня, готов был кинуться в бой. С одной стороны, такая забота льстила и подтверждала серьёзность его намерений. С другой, стоило вспомнить о словах ведьмы, и сердце сжималось от боли. Не думала, что Сантьяго может так далеко зайти, помогая мне. Во время прямой подпитки донор снимал все щиты, позволяя второму магу пить свою жизненную энергию. И в первый месяц после потери тени я могла запросто высушить его, подобно голодному вампиру. Он бы и предпринять ничего не успел. Я же совсем не контролировала себя. Единственной защитой Мора была истинная связь. Но, выходит, я всё это время жестоко ошибалась, списывая притяжение между нами на результат от проклятия. Перед глазами вновь вспыхнули картины прошлого. Осколки артефакта на полу ошалел, и полный ужаса взгляд моей новой помощницы — невнятное бормотание и обещание оплатить ущерб из ближайшей зарплаты. В тот день полиция привезла на исследование амулет, найденный в доме вдовы графа Линчестера. Комиссар заподозрил, что леди Ванда охмурила пожилого аристократа с помощью магии, а едва тот переписал завещание на молодую супругу, отравила бедолагу, оставшись единоличной наследницей огромного состояния. Опасения полицейского подтвердились, а я полгода винила себя, что доверила помощнице транспортировку столь ценного артефакта. И вдобавок ко всему отвлеклась на звонок, не успев накрыть нас с Мора щитом. Сантьяго клялся, что он сразу выставил защиту. И при первичной проверке я действительно не заметила на нём признаков проклятия. Но едва на наших руках проступили знаки пары, запаниковала. Мне и в голову не пришло, что опасная ситуация могла ускорить появление привязки и выступить в качестве катализатора. Катарина. Усталый голос Дагмана ворвался в мои мысли шелестом осенних листьев. Ты снова сомневаешься. Всё хорошо, — заверила я менталиста. Это не из-за ритуала, просто вспомнила кое-что. Но это кое-что всё равно связано с Мора, догадался паук. В некотором плане, — уклончиво ответила я. Не признаваться же, что в последнее время все мои мысли так или иначе связаны с драконом. «Переосмысливаю некоторые моменты из прошлого», добавила, заметив недовольный взгляд мага. Разговор с Микелой помог многое осознать. «Рад, что ты не злишься», — голос Дагмана смягчился. «Дальваджи часто риска в выражениях, но...» «Ты знал?» — перебила паука. «О том, что Сантьяго лечил тебя». Невозмутимо уточнил маг. Да, более того, помогал ему и следил, чтобы Мора не умер, спасая одну очаровательную ведьмочку. Меня захлестнуло волной возмущения и смущения. Если бы я только знала, то угробила бы себя самобичеванием, отрезал догман, услышав отголоски моих мыслей. Настоящие поступки совершают не ради признания и благодарности. Мора любит тебя поэтому и рисковала всем, чтобы спасти. А правду не сказал, чтобы ты не осталась с ним только из чувства вины и неотданного долга. На сей оптимистичной ноте паук оборвал разговор, оставив меня в растрёпанных чувствах. После несчастного случая семья обходилась со мной, как с хрустальной вазой, буквально пылинки сдувала и берегла от любых потрясений. Они думали, что так ускорят моё восстановление, а по факту стало только хуже. Их жалость добивала заставляя ещё глубже заползать в раковину. Как выяснилось, лишь жёсткий разговор с Микелой и Дагманом подарил мне надежду. И чем больше я анализировала случившееся, тем чётче понимала. Моя реакция на проклятие была простой истерикой и психозом. Я так боялась подпустить Сантьяго ближе, что цеплялась за любую, даже самую бредовую отговорку. А настоящие причины своего поведения даже в мыслях опасалась озвучивать. Бессилие, неполноценность, невозможность родить сильному магу-наследника. Рядом с Морой я чувствовала себя ещё более слабой и ничтожной. Ведь мы перестали быть равными. Требовалось время, чтобы принять ситуацию, прийти в себя и осмыслить случившееся. «Мора», — хриплый голос Микелы вырвал из размышлений. «Нужна твоя помощь. Катарина, тебя это тоже касается. Пора начинать ритуал». Судьба — забавная штука. Недавно я собиралась выйти за другого, получить благословение предков и навсегда разрушить узы, связывающие меня с Мора. Сегодня готовилась принести брачную клятву, соединив наши судьбы. И с каждым часом понимала сильнее, этот брак — не просто прикрытие. После расследования придётся многое переосмыслить, но для начала нужно вернуть Амиру и выполнить задание. Я тенью скользнула к алтарю, рассматривая замысловатые узоры на его краях. Каждая руна означала одного из предков Сантьяго. Когда-нибудь печать дракона также появится здесь, и он будет приходить на зов жреца, благословляя потомка и его пару. Возможно, вместе с ним буду появляться и я, но сейчас душе противно ворочилась совесть, напоминая, что мы обманываем духов и венчаемся не по зову сердца, а для дела. Интересно, у Мора очень злопамятные предки. «Кстати, я только что получила сообщение от Томаса», — добавила ведьма, продолжая шаманить над нашими обручальными браслетами. «Список комменталистов почти готов. Его пришлю через час». «Прекрасно. Будет чем заняться в первую брачную ночь». «А что с таможенными списками?» — уточнил Сантьяго. «Ещё не готовы. Катарина, подойди ближе». Едва я исполнила просьбу Микелла, ведьма вручила мне ритуальную чашу и плеснула туда зелье единства. «Напоминаю, что в ближайшие две недели вам придётся ограничиться поцелуями и объятиями». С невозмутимым видом объявила ведьма. «Я чуть не провалилась под землю от стыда и смущения. Мы...» «Меня не волнует, что вы собирались делать, а что нет», — отрезала Микелла. «Моё дело предупредить. Дальше ваши проблемы». «Замечательно». Она вообще слышала про чувство такта и манеры. Я хотела возмутиться, но Сантьяго шагнул ко мне, обнимая за плечи, а через миг в мыслях прозвучал его голос. «Дальваджи — инквизитор до да мозга костей. Для неё существует только дело. С ней сложно, и каждый раз ходишь, как по лезвию клинка, не зная, какую из твоих тайн она вытащит наружу. Но видя тени, я за всю жизнь не встречал никого честнее и благороднее». «Верю», — тихонько ответила, положив свою ладонь поверх его. Метка пара моментально отозвалась, реагируя на близость дракона. Но это больше не пугало. Я знала, что ритуал не навредит нам и не усилит проклятие. Ведь нельзя усилить то, чего нет. «Дагман, будь добр, помоги с браслетами», — попросила Микела, подливая в чашу второй эликсир, символизирующий долголетие и счастливое будущее. Пока паук омывал ритуальные украшения в другой чаше, ведьма закончилась зельями и начала потихоньку оплетать нас с Мора своими сетями, укрепляя мои щиты огненной магией дракона. Голова снова закружилась, но не успела я и пикнуть, как леди-инквизитор прочитала короткое заклинание, и всё пришло в норму. «Не переживай, я за всем слежу», — усмехнулась Микелла. Алые искры продолжили свой танец, окружая нас огненной вьюгой, просачиваясь под кожу и наполняя тело вожделенной силой. Магия бурлила лавой, растекаясь по венам, обжигая, будоража кровь и разум. Казалось, я снова могу всё и даже больше. Но стоило встретиться с ледяным взглядом изумрудных глаз, как наваждение разлетелось на осколки. Я вспомнила о рисках и дальнейшую часть обряда провела с каменным лицом маниакально прислушиваясь к собственной тени. Пока Амира молчала, даже признаков жизни не подавала. Но Микела предупреждала, что так и будет. Ещё не время будить драконицу. Моё тело должно привыкнуть к магии, а с этим сейчас проблемы. Во время пробных вливаний силы я трижды чуть не потеряла сознание, и Сантьяго едва не отменил процедуру. Дагман чудом убедил его не торопиться. Сантьяго Мора. Огненные искры неожиданно погасли, а повисшую в комнате тишину разорвал хриплый, подчёркнуто торжественный голос ведьмы. Ты готов связать свою тень и судьбу с Катариной Левиер? Готов. Дракон ответил, не задумываясь. А Дагман подал мне чашу с браслетами. Мамочки. Дрожащими руками я выудила первое украшение и, не дожидаясь, пока высохнет священный эликсир, надела его на руку Сантьяго. Как только браслет охватило золотое пламя, Микела обернулась ко мне. «Катарина Левиэр, ты готова связать свою тень и судьбу с Сантьяго Мора?» «Да», — ответила, позволяя надеть на мою руку брачный артефакт. Второй браслет, а затем и алтарь утонул в отблесках магического огня. Сквозь вихрь огней я разглядела призрачные силуэты. Духи предков пришли на зов, чтобы подарить нам свое благословение. По скуле скользнули горячие сильные пальцы, и лицо Сантьяго неожиданно оказалось слишком близко. «Я должен поцеловать тебя, чтобы завершить обряд», — с хитрой улыбкой объявил дракон. «Да-да, верю. Целуй», — прошептала едва сдерживая, чтобы первый не потянуться к нему. Мысленно повторяла, что это только ритуал и ничего больше, но с каждым разом верила в это всё меньше. А когда губы Сантьяга коснулись моих, сминая в чувственном головокружительном поцелуе, все мысли и сомнения рухнули в бездну, оставив после себя лишь звенящую пустоту, нежную, тягучую и до удури сладкую.